Глава 16. Эмилия. 97, 98, 99, 100. Все. Хлопает в ладони мой персональный тренер Вейн. Молодцы, девчонки, вы справились. Теперь 10 минут на беговой дорожке, потом растяжка и свободны. Спасибо, изверг. Развалившись на коврике, стонет Ники. Ты все соки из меня выжил. Если бы я знала, что именно меня ждет с утра пораньше, осталось бы мирно спать в кроватке. Притворно жалуется она, стирая полотенцем под солба. Николине не привыкать к высоким физическим нагрузкам. Так что я уверена, моя обычная часовая функциональная тренировка была для нее сущим пустяком. Вчера вечером я созвонилась с подругой и позвала ее вместе сходить в фитнес-клуб. И, к моему удивлению, Ника согласилась, даже несмотря на то, что начало тренировки было в 7 утра. Мы прощаемся с Вейном и отправляемся на беговую дорожку. Обычно после основной нагрузки я бегаю в умеренном темпе или быстро хожу в гору. Но сегодня я чувствую, что во мне еще слишком много лишней энергии, включая беговую ленту на высокую скорость, и начинаю бежать, не чувствуя ни усталости, ни боли в мышцах. «Ты на завтрак вместо кофе энергетика бахнула? Откуда в тебе столько сил?» Удивляется Ники, шагая рядом со мной в спокойном темпе. «Может, не будешь переусердствовать? Тебе же еще работать весь день». «Все нормально». Коротко отвечаю, продолжая концентрировать взгляд в панорамное окно с видом на Рок-Ривер. А мне так не кажется. Молчу. «Не хочешь поговорить, Эми? «О чем?» «А разве нам не о чем поговорить?» Не просто же так ты предложила нам сегодня встретиться. Почему это? Я просто хотела тебя увидеть, пока ты еще в Рокфорде. Я же сказала, что в ближайшие месяцы у меня здесь важные дела, и я никуда не уеду. Помню, но ты так и не сказала, что за дела. Пока рано об этом говорить, поэтому возвращаемся к тебе. Ты вдруг позвонила вчера на ночь глядя, и мне совсем не понравился твой голос. Я всего лишь была уставшая. Рабочие будни довольно загруженные. «Ага. Тогда почему ты продолжаешь себя изнурять еще в самом начале дня? Тебя все еще напрягает та статья о вас с Марком?» «Нет, уже больше недели прошло. Я это переступила и пошла дальше. К тому же тот бессовестный журналист написал опровержение всем сплетням, которые он пустил обо мне в своей статейке». «Тогда в чем дело? Проблемы с Конором? По телефону ты мне толком не рассказала. Как у вас дела после всей этой шумихи в прессе?» «У нас все прекрасно. Серьезно?» «Представь себе, Конор целую неделю раньше заканчивает работать и все вечера проводит со мной. Даже телефон отключает, чтобы нас никто не тревожил. Я не шучу. После инцидента со статьей Конор воплощение идеального любящего мужчины. Он стал в точности таким, каким был в начале наших отношений. И, естественно, сделал он это не потому, что узнал, что Марк – мой бывший». Будь оно так, все наши конфликты обострились бы до предела. Но нет, Конор по сей день не в курсе о наших давних отношениях с Марком. А после моего рандеву с Эндрюзом между нами с Блэком чудесным образом все наладилось. Что же тогда Конор имел в виду под словами? Марк рассказал мне все. Ха! Всего лишь рассказ о нашей с Эндрюзом невинной развлекательной программе той ночью. А мой хитрый жених так грозно произнес эту фразу, исключительно в желании проверить, выдам ли я нечто, что мы с Марком могли бы от него скрыть. И как же прекрасно, что стрессоустойчивость у меня на высоте. С годами натренировала, я не начала паниковать. И спокойно пересказала, как мы с Эндрюзом встретились в клубе, а потом поехали погулять по парку, чтобы подружески поговорить. И когда Коннор понял, что наши с Марком истории полностью совпадают, он стопроцентно поверил, что между нами не было ничего недопустимого. А после добавил, что Эндрюс передал свои извинения за доставленные неудобства и заверил, что его агент лично займется поисками лживого папарацци и заставит его прилюдно извиниться за клевету, как передо мной, так и перед Коннором. Представляете? Услышав это, я долго пребывала в ступоре и еще сильнее удивилась, когда Марк подтвердил свои слова делом. Уже через два дня статья с длиннющими извинениями передо мной и Блэком пестрила во всех возможных источниках И все окружающие прекратили пялиться на меня, как на падшую женщину. Нужда носить огромные солнцезащитные очки и шляпы, чтобы скрыться от папарацци, отпала. А в наших отношениях с Конором, наконец, наступила та пора, о которой я мечтала несколько месяцев к ряду. «Надо же!» — радуется Нике. «Вот что значит!» Мужик наконец осознал, что такую ягодку, как ты, могут с легкостью увезти, пока он просиживает штаны в офисе. Тебе давно нужно было типа налево сходить, чтобы твой Конор очухался. Да уж, и не говори. Но раз с Конором теперь все замечательно, тогда что тебя тревожит Эми? Ты сама не своя. Ники тревожным взглядом палит мою щеку. А когда я не отвечаю, подруга сама понижает скорость на моей дорожке и повторяет вопрос. Выкладывай. «Что не так? Я же вижу, что ты не выглядишь довольный». Я несколько раз глубоко вдыхаю и выдыхаю, устаканивая пульс, отпивая воду из бутылки и перевожу задумчивый взгляд на Ники. «Ты же знаешь, что можешь рассказать мне все. Я пойму. Опять дело в марке?» Проницательно выдает она, и я киваю. «И что на сей раз он сделал?» «Ничего. Кроме того, что заявил, что не позволит мне выйти замуж за Конора». «Ого, так прямо сказал? Да? Хм. Нужно отметить, пока у него получается обратное. Это и напрягает. Я совершенно его не понимаю и не знаю, чего от него ждать. А когда он заявил, что не позволит тебе быть с Коннором, он пояснений не добавил? Я не дала ему возможности. Меня настолько возмутили его слова, что я тут же вскочила со скамейки в парке и потребовала отвезти меня домой. А он что?» а он не стал спорить и отвез. «И после этого вы с ним не общались?» «Конечно нет, нам вообще нельзя больше видеться». И Марк даже не звонил? Звонил. Я ответила, ведь не знала, что это его номер, а когда поняла, кто на другом конце провода, сразу сбросила вызов и заблокировала номер. «Смотрю, ты настроена серьезно обрубить с ним всю связь». «Естественно, Ники, как же иначе?» Да и судя по тому, что Марк ежедневно мелькает в разных местах города со своей сногсшибательной девушкой, он тоже решил позабыть о своем обещании. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Произношу я и глухо раздражаюсь, не улавливая в своем голосе и тени радости, как, впрочем, и Никки. Понятно. Ты ревнуешь. Ничего подобного. Ревноешь, Эми, и не спорь. Я буду спорить, ведь чтобы ревновать, нужно любить. «А я не люблю Марка, я люблю Конора». «Да?» «Тогда ответь мне, когда в последний раз ты ревновала Конора?» Подозрительно прищуривается Николина, вынуждая меня задуматься. «Не знаю». Спустя минуту молчания отвечаю я. «Не помню, Конор просто не дает повода для ревности». «А может, ты его просто не любишь на самом деле?» «Николь!» округляя рот в изумлении. «Прости». Я просто рассматриваю все варианты. Этот вариант неверный. Ты действительно думаешь, что я согласилась бы выйти за него, если бы не любила? Разумеется, я так не думаю, но... Никаких «но». И давай больше не будем об этом. Почему мы во второй раз встречаемся и опять говорим о моей личной жизни? Почему мы не можем поговорить о твоей? Потому что в ней на данный момент нет переполохов. А в твоей сейчас происходит много чего интересного и непростого. Я не хочу, чтобы ты совершила ошибку. И почему мне кажется, что под ошибкой ты имеешь в виду вовсе не разгульного наглого бабника, который приехал в город разрушить мои отношения с женихом? Потому что я уже говорила, что этот бабник, может, и наглый, но давно уже не такой разгульный, каким ты его представляешь. И, честно говоря, я не понимаю, почему ты до сих пор веришь всему, что о нем пишут в прессе. Ты же сама оказалась в списке его любовниц, но на деле таковой не являешься. И я, кстати, тоже. Не думаешь ли ты, что таких лживых статей могло быть куда больше, чем правдивых? Я вообще не думаю об этом, Ники, И не хочу думать, потому что меня это не касается. Сколько у Марка было и есть женщин? Одна, десять, сотни, тысяча. Неважно. Главное, я не хочу иметь с ним ничего общего и сделаю все возможное, чтобы избавиться от него и укрепить наши отношения с Конором, Как романтические, так и интимные. Интимные? Не поняла. В этом плане у вас до сих пор какие-то проблемы? Ты по-прежнему во время секса думаешь о... Нет. Перебиваю я и оглядываюсь по сторонам. К счастью, поблизости до сих пор нет людей. Нет, не думаю. Повторяю в полголоса. И не вру. Думать о Марке я больше не думаю. Забиваю себе голову чем угодно, но только не мыслями о нем. Но зато теперь я столкнулась с проблемой куда серьезнее. И я срочно хочу ее исправить. Любыми способами. Мне просто хочется разнообразить наш секс. Отвечаю максимально беззаботно. Хорошее желание. Ники одобрительно кивает и в раздумьях поджимает губы а затем, спустя несколько секунд, стреляет в меня заговорщицким взглядом. А знаешь, Эми? думаю, с этим вопросом я смогу тебе помочь. Я не собираюсь лизаться с незнакомцами, чтобы заставить Конора потом меня жестко наказывать. Со смешком предупреждаю я, и подруга цокает языком. Дурочка, я даже не собиралась это предлагать. Ни с кем лизаться не придется. Только если вы с Конором сами этого не захотите. Так-так. «Ты что, тройничок мне предлагаешь?» Ники срывается на смех. «В этом месте вы можете организовать что угодно, и тройничок, и групповуху, и воплотить в реальность все самые смелые фантазии». «А теперь ты меня всерьез заинтриговала. Что это за место? Хочу послушать поподробнее». «Нет, об этом месте не нужно слушать», таинственно протягивает Николина, проявляя в синих глазах хитрых чертей. Это место нужно увидеть собственными глазами.